Гораздо важнейшие происшествия ожидают нас в Московском великом княжении. Смерть Витовта, деда опекуна Василиева, уничтожив связь притворного дружества между Литвой и нашим государством, возобновила их естественную взаимную ненависть друг к другу, еще усиленную раздором церковным. Неприятели Казимировы искали убежища в Москве. Сын Лугвиньев, князь Юрий, выехав из Новогорода и заняв вооруженную рукою Смоленск, Полоцк, Витебск, но будучи не в силах противиться Казимиру, бежал к великому князю. Однако ж войны не было до 1444 года. Всё время зимою Василий послал двух служащих ему царевичей магольских на Брянск и Вязьму. Нечаянность их впадения благоприятствовала успеху, если можно назвать успехом грабеж и кровопролитие бесполезное. Татары и москвичи опустошили села и города почти до Смоленска. Евились мстители. Семь тысяч литовцев, предводимых семью панами, разорили беззащитные окрестности Казельска, Калуги, Мажайска, Верии. Собралось несколько сот россиян под начальством воевод Мажайского, Верийского и Боровского. Презирая многочисленность неприятеля, они смело ударили на каземировых панов в Суходрове и были разбиты. Впрочем, литовцы, не взяв ни одного города, удалились с пленниками.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 Оруженосцы посадили его на другого коня и спасли. Василий Ярославович Боровский также ушел, но весьма немногие имели сие счастье. Смерть или неволя были жребием остальных. Царевичи выжгли еще несколько сел, два дня отдыхали в монастыре Ефимееве, и, сняв там с несчастного Василия золотые кресты, послали он и в Москву, к его матери и к супруге в знак своей победы. Столица наша затрепетала от всей вести.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 Отправил к нему посла именем Бегича с дружескими увещаниями, а сам отступил к Курмышу, взяв с собой великого князя и Михаила Верейского.